Глава четвёртая. Кое-как справившись с одеждой, я зову Марка. Он явно караулил под дверью, сразу же появляется на пороге спальни и, бросив на меня оценивающий взгляд, подходит ближе. Молча обхватывает руками мою талию и, чуть сжав, поднимает меня на ноги. «Наступить можешь?» — спрашивает Зимин, пытливо вглядываясь мне в глаза. Вместо ответа я осторожно опускаю ногу на пятку и тут же вскрикиваю от боли пронзающее бедро. На глазах выступают слёзы, и я даже закусываю губу, чтобы позорно не заплакать. Это ж надо было так неудачно упасть. И перед Марком выставила себя неуклюжей дурочкой. И работу явно придётся отложить на неопределённый период. Потому что ходить самостоятельно я точно не смогу какое-то время. А когда смогу, мой агент Сильвио меня просто убьёт. «Обхвати мою шею руками», — командует Марк. «Что?» — растерянно повторяю я. Что слышала? Рычит он, но сквозь его ярость явно сквозит беспокойство. Он волнуется из-за меня. Впрочем, что уже тут удивительного? Стас велел присматривать, а я под его носом себе ногу сломала. Хорошо, хоть не голову. Послушно кладу ладони на крепкую мужскую шею и осторожно прижимаюсь всем телом к стальной груди. А уже через мгновение оказываюсь на руках Марка. От неожиданности я тихо ахую, но быстро прихожу в себя и позволяю себе расслабиться. В объятиях мужчины моей мечты мне так тепло, так уютно, так комфортно. Будто бы находиться в его руках — самая естественная для меня вещь. Я чувствую себя защищённой, и, несмотря на травму и ссадящую боль в ноге, необъяснимо счастливой. Зимин со мной на руках выходит из спальни и медленно спускается на первый этаж. «Ари, я сейчас поставлю тебя на землю, открою дверь машины». «Держись за меня, хорошо». Он осторожно ставит меня на ногу, продолжая поддерживать за талию. «Непривычно тебе тратить столько времени на женщину, да, Зимин? Обычно тебе хватает часов, — усмехаюсь, — двух или трёх. Да и плоскость для тебя не самая привычная. Не знаю, что за стерва во мне говорит, но упустить шанс уколоть Марка я оказываюсь не в состоянии. По правде говоря, слова срываются с губ раньше, чем я успеваю их как следует обдумать. по потемневшим зелёным глазам и тяжёлому вздоху, понимает что я сваляла дурака. Марк ведь действительно переживает и делает всё, чтобы мне помочь. А я веду себя как глупый ребёнок. И как после такого поведения убеждать его в том, что я выросла? «Ариана», — рявкает Зимин, — «давай в машину». Марк помогает мне усесться на кожаном сидении своего автомобиля. А затем его ладонь касается моего бедра едва прикрытого тонкой тканью платья. По моему телу тут же пробегает электрический разряд, когда я чувствую его лёгкие поглаживания. «Чувствительность есть?» — откашлявшись, спрашивает Марк. «О, Господи, ещё какая!» Наши взгляды сталкиваются. Лицо Марка постепенно приближается к моему и в какой-то момент начинает казаться, что Зимин меня поцелует. Я непроизвольно облизываю пересохшие губы в томительном ожидании. но в считанных сантиметрах от моего лица мужчина отворачивается. Пока я прихожу в себя, быстро моргая, Марк перекидывает через моё плечо ремень безопасности и отстраняется. Боюсь, что разочарование на моём лице чересчур явно, потому что Зимин вдруг беззаботно усмехается и небрежно щёлкает меня по носу. «Один-один, Ариана», — беспечно говорит он, как бы намекая, что моя жажда поцелуя не осталась для него секретом. «В следующий раз думай, что говоришь». «Мерзавец. Ненавижу». Бубню себе под нос, нахмурившись. Ответом мне служит звук захлопнувшейся двери и раскатистый смех Марка. До клиники мы добираемся в тишине. Пожалуй, впервые в жизни мне не хочется с ним разговаривать, даже несмотря на то, что провокации изначально шли с моей стороны. Я, конечно, не ангел, но и Марку нужно было думать, прежде чем целовать меня вчера. «Приехали». Остановив машину на парковочном месте, Марк глушит мотор. «Я договорился с врачом, чтоб тебе посмотрели без очереди». «Когда?» — удивлённо вскидываю брови. «Пока ты переодевалась». «Лейла моя хорошая знакомая», — поясняет Зимин. «А я в этот момент чувствую болезненный укол ревности. Сколько у него таких Лейл? Наверное, в каждом отделении по всей Италии. И в Москве тоже парочка найдётся». Несмотря на мой слабый протест, Марк снова берёт меня на руки и легко, словно я почти ничего не вешу, идёт вместе со мной к входу в травматологическое отделение. Лейла встречает нас у регистратуры. Блондинка с пышной грудью, обтянутой белым халатом. С пухлыми губами и карими глазами за стёклами модных очков. Как я и ожидала, она выглядит как манекенщица, а не как заурядный доктор. Ну и чему тут удивляться? Других в записную книжки Зимина просто не водится. Заметив нас, Лейла расплывается в обворожительной улыбке, разумеется, обращенной не ко мне, а к Марку. Не надо далеко ходить, чтобы понять. Этих двоих связывают не просто дружеские взаимоотношения. Неприятная горечь разливается во рту. Неприятная тяжесть ложится на сердце. Не хочется сбежать отсюда, потому что меня бесит идиотский флирт со стороны Лейлы. Но только я в буквальном смысле не могу этого сделать. «Здравствуй, Лейла. Рад видеть тебя». Лицо Марка расплывается в улыбке, способной совратить даже монашку. «Марк, добрый день. Давно мы не виделись», отвечает женщина, не сводясь зиме на сияющих восторгом глаз. «Как твои дела?» «Может, светские беседы на потом отложите?» Нетерпеливо выдыхаю я, демонстративно кладя голову Марку на грудь. Тут, кажется, травмпункт, а у меня как раз травма. И, кстати, меня Ариана зовут. лэйла резко меняется в лице. Её глаза насторожённо перебегают с меня на Марка и обратно. Словно мысленно она пытается просчитать. Являюсь ли я её соперницей за его драгоценное внимание? Являюсь. Точка. Уж кто-кто, а эта медицинская Барби Зимина точно не получит. Марк, я сейчас распоряжусь, чтобы привезли кресло-каталку. Говорит Лейла, включив профессионалку. «Не надо, показывая где твой кабинет. Ариану я донесу». «Нашей весёлой компании мы идём по длинному коридору, пока Лейла не останавливается возле белой двери с табличкой, на которой написано её имя». «Оставляй Ариану на кушетке, а сам подожди за дверью», — сдержанно говорит женщина. «Я хочу остаться», — недовольно комментирует Зимин. «А я не хочу, чтобы ты оставался», — говорю я. «Уходи, Марк!» Когда за ним закрывается дверь, мы с Лейлой переглядываемся и неожиданно друг другу улыбаемся. Такая вот извращённая женская солидарность получилась. «Рассказывайте, что случилось», — говорит она. Я в общих словах описываю Лейли случай в ванной, и она принимается за осмотр. Через пару минут мне становится понятно, что Лейла в самом деле оказывается квалифицированным специалистом. Она проводит целую серию тестов, делает рентген и выносит свой вердикт. Растяжение и сильный ушиб. Радует, что хотя бы все кости целы. Вот здесь для вас рекомендации. Она передаёт мне в руки лист со списком кремов и болеутоляющих. После чего открывает дверь своего кабинета. «Марк, мы закончили. На цукольном этаже зайдите в аптеку, там есть необходимые мази и фиксирующие повязки, чтобы снизить нагрузку на мышцы». Лейла, благодарю. «Очень выручила», — с теплотой в голосе говорит Зиме, надаривая её улыбкой. «Свой адрес я улыбки даже не жду. Получаю лишь хмурый взгляд из-под и сдержанный кивок головы. Дорога обратно занимает не так много времени, но напряжённая обстановка и гнетущее молчание, повисшее между нами, создают дискомфорт, и от этого хочется поскорее добраться до дома. Ариана, что стряслось?» Мама встречает нас на улице, обеспокоена, глядя на то, как я, поддерживаемая Марком, хромаю к дому. «Неудачно упала», — отвечаю, расстроенная, передавая маме пакет с лекарствами. «Марк, посади меня на качели. Хочу подышать свежим воздухом. Спасибо тебе за всё». Как бы ни назначай, провожу ладонью по его колючей щеке и откидываюсь на качели, прикрывая глаза. «Хватит с меня на сегодня».